Глава 48. Вечером первого дня недели горожане выходили в парк на пробежку. На фарш Олев тоже бежала, но отличалась от других многими странностями. Не только тем, что она была в джинсах и с рюкзаком на спине, но и выражением лица. Обычно каждый джогер ставит перед собой какую-то цель – пробежать 5 километров – не сбавлять темпа на протяжении сорока минут и так далее. Вот только беглец не думает о финише. Для него главное убежать как можно дальше. Именно так бежала Нафар. Неудивительно, что люди оборачивались ей вслед, чтобы посмотреть, кто за ней гонится. Но единственным, кто ее преследовал, была она сама, бежавшая через парк. в джинсах и с рюкзаком, тяжести которого не чувствовала. Из дворика она вылетела на оживленную улицу, проскочила мост и очутилась в парке. Она продолжала нестись вперед, несмотря на боль в боку, потому что эта боль была пустяком в сравнении с мольбами овешая Милнера, от которых у нее лопались барабанные перепонки. В конце концов она остановилась и стала жадно глотать ртом воздух. От газона веяло свежестью, но ее перебивал запах гарри, которым она провоняла изнутри. После того, как вчера вечером она спустилась с крыши, он так и не выветрился. Все еще тяжело дыша, она достала из кармана телефон Авишая Милнера, подумав, что лучше от него избавиться. С помощью современных технических средств ничего не стоило определить его, а, следовательно, и ее местонахождение. Умом она понимала, что никто не станет ее искать, но эта мысль ее не только не успокоила, но лишь еще больше напугала. Дрожащими пальцами она включила украденный телефон и принялась читать сообщения. Поразительно, до чего одинаковые смс отправляют детям матери. «Придешь сегодня ужинать? Почему не звонишь?» Испечь твой любимый пирог. Еще здесь были невероятно длинные сообщения от бабушки Милнера с чудовищным количеством опечаток. Крепись, инучок, мы за тебя переживаем. Не тряй на жежду, верь и все пройдет. Дедушка щелет тебе привет, когда нас навстишь». Еще было сообщение от психиатра по имени Ранен, который писал, что оставил для Авишая в поликлинике рецепт на клонозепам. Сообщение от Адида, которая интересовалась, нет ли у него желания посидеть с Гали, и фотография этой самой Галли. Снова сообщение от Адида с уверением, что даже если он не хочет сидеть с племянницей, Она не обижается и просит его позвонить, потому что волнуется. Она выражала надежду, что он спит по ночам и нормально питается, и извинялась за материнский тон. Нафар сунула телефон в карман. Читать сообщение этого типа не доставляло ей никакого удовольствия. Но буквально через секунду ее рука, словно действуя независимо от нее, снова к нему потянулась. У молодой женщины на фотографии, Адида, была хорошая улыбка. Рядом стоял Афишай Милнер, подбрасывая в воздух Гали. Было видно, что девочка для него тяжеловата, но он старается этого не показывать. Дальше шли фотографии с Мертвого моря. Узнать, кто на них снят, было трудно, за исключением Гали, потому что лица у всех были намазаны лечебной грязью. Больше всего оказалось фотографии, на которых Авишай Милнер был запечатлен с собакой на руках, коричневой таксой с висячими ушами.